Часть седьмая Почему я думал, что не получится? Гидра не говорила, что это так. Просто он сам решил для себя и сказал, что это невозможно. Это был такой простой вопрос. Почему ты можешь использовать силу Грифона, а силу Циклопа нет? Айзек впервые подумал, что рассуждал неверно. Если подумать, он просто брал чужую руку, заимствуя силу Святого Зверя. Это уже само по себе было противоестественно для людей. Их ход мысли изначально был неверен, надо было размышлять не как люди, а как монстры. То есть, все части тела Эшли могли имитировать монстров, правая рука грифона становилась маленьким грифоном, правое плечо циклопа могло становиться маленьким демоном. И у них были соответствующего размера части доспехов, в грифе маленькая перчатка на передней правой лапе, вот циконоплечник. Для монстров это было вполне логично. Доспехи на разделённом теле Эшли не имели ограничений. Вид, форма, размер... Всё могло меняться. «Сделаем это, Эшли!» «Да, младший брат, сделаем!» Эшли стала оплетать по спирали левую руку Айзека. Она закрывала его руку. А в его руке был цик. Белая змея закрыла собою собой левую руку и маленького демона. И с тех пор, как она их скрыла... Не прошло даже мгновение. И тут же отпустило, и в руке Айзека маленький демон принял другую форму. Половина руки – левое плечо Эшли Фишборн. На руке был округлый наплечник и тонкая броня на верхней части руки. От плечей до локтя было два сустава, и места разрезов были чёрного цвета. Рука ощущалась тяжелее, чем когда была монстром. Айзек возвал к святому зверю, который был далеко. «Циклоп, я одолжу твою силу!» Рассечение левого плеча изменили форму, так что теперь его можно было присоединить. А Эзек укусил обрубок правой руки, его зубы впились вплоть, он укусил сильнее обычного, так что кровь окрасила руку красным. И туда он силой прижал левое плечо. И в следующий миг кровь суккуба стала резонировать, слышались звуки разрывов, и вместо соединения фейерверком била кровь. Он закричал. Правую руку точно обожгло адским пламенем. Он кричал и выл, и всё же продолжал прижимать левое плечо Эшли к своей правой руке. «Слушайся меня!» Он взывал через кровь стук Куба. «Стань моей рукой!» Он передавал свой образ. Представлял новую руку, способную использовать силу циклопа. Очертания, форму, размер — всё это он собирался реализовать в левом плече. «Чистая и простая сила воплощения». Левое плечо Эшли отозвалось и изменилось по образу Айзека. Пространство вокруг правой руки исказилось, левое плечо развеялось и пересоздало себя вновь. И теперь с его правой рукой была связана другая правая рука. Рука выглядела ужасно неуклюжей. Тыльная сторона ладони была квадратной, рука напоминала огромный молот. Правая рука на правой перчатке была острой точно с когтями Грифона, но сейчас у Айзека была рука циклопа, то есть предназначенная для удара перчатка. Её удерживала белая змея, она оплела руки по спирали и зафиксировала, будто бы её касался владелец лично. Боль ослабла, парень ощущал нервы в кончиках пальцев, и вот всё тело наполнило сила. Сила титана циклопа растекалась в Айзеке. У него над головой гигантский демон занёс кулак и остановился. Он продолжал издавать странные звуки, а в его единственном глазе, находившемся в углублении, было ничего не прочитать. Но в целом можно было понять. Ксайрус увидел маленького демона, цыка, и застыл. «Откуда у тебя это?» – удивился он. «Ну давай!» – обратился к нему Айзек. «Никаких трюков! Я ничего такого не задумал!» Он подзывал врага. «Нападай, Сайрус Арчивальд!» Уши пронзил рёв, а язык согнул ноги и отвёл правую руку назад. А потом точно стрелу выпустил правый кулак против обрушившегося на него кулака великана. Их кулаки ударились. Гигант был размером с башней, со стороны это казалось чистым безумием. Однако звук напоминал землетрясение. Два кулака после удара были отбиты назад, ударная волна накрыла весь сад и подняла пыль в воздух. Кулак Айзека отбил кулак великана. Отбитый кулак вернулся, и Айзек потерял равновесие, но не упал. Даже не опустился на колени. Его тело переполняла безграничная сила, сила титана-циклопа заполнила всё его тело, мышцы во всём теле стали точные стали потому его кулак и смог уцелеть после встречи с гигантом, а плоть не разорвалась на части. Парень восстановился и снова встал боком, готовясь продолжать. «Эшли, справимся?» «Конечно же!» — прозвучал уверенный ответ с правой руки. «Тогда вперёд!» В неистовстве враг снова заревел. Вместо отбитого правого кулака теперь он обрушил левый. А язык тоже закричал и ударил правым кулаком. «Ещё один удар!» Столкнувшись, руки отлетели назад. Как и в тот раз, они оба отступили. Но в то же время они закричали и снова стали бить. Никто не собирался останавливаться. Огромный демон бил обеими руками, а Айзек одной лишь правой. Каждая их встреча порождала ударную волну. Людей из сада вывели, и солдаты Калатборга не могли подойти. Не было глупцов, способных сунуться в центр бури. Удары продолжали сотрясать землю. Брызгая кровью, Айзек бил. Он бил, бил и бил. Он вытягивал кулак и отбивал удары великана. По телу расходилась сила титана. Она продолжала наполнять его. Ударов было нанесено уже больше десятка, и из руки сдерживаемой белой змеёй хлестала кровь. И все же... Под кровью правая рука держалась. Белая кожа змеи была в крови, раздался удивлённый голос Эшли. «Младший брат!» «Не до вопросов как я ответил он а его сосуды продолжали лопаться кровь лилась будто вспышка фейерверка перед глазами все было как в пелене но а язык не собирался отступать ни на шаг он бил стараясь сети вперед вместе со членение где эшли держала его появилась кровавая дымка если продолжишь твое тело молчи да нападай во рту был металлический привкус Когда он кричал, то выплёвывал покрасневшую слюну. «Мы именно на такой бой рассчитывали!» Циклоп подсказал им. «Он полукровка. Из-за человеческой крови он не может долго поддерживать форму демона, так что когда он станет демоном, надо выиграть время, дождаться, когда эффект развеется, и тогда атаковать». Айзек собирался следовать данному им совету. «Всё идёт согласно плану». Эффект, оказанный на мышцы силы Титана Циклопа, оказывал ещё большую нагрузку на тело, чем когти Грифона. Но с таким временем он справится. Парень изначально не думал, что сможет легко выиграть время, а он готовился ко всему. Главное, что они забрали Изодору, при поддержке Гидры они смогут сбежать. Но был лишь один способ осуществить это, а язык его знал. Если он не превзойдёт Сайруса Арчибальда, то не сможет двигаться вперёд. Не желая, чтобы всё оставалось как есть, Айзеку прямо старался и дальше. Он сражался с огромным демоном. Вывихнутое плечо он тут же вправил левой рукой, чувство боли притупилось. «Хватит! Ты так умрёшь!» – кричала сестра, а он ответил «Пока рано! Этим меня не остановить!» В голове Айзека происходящее сейчас накладывалось на другие воспоминания. Всё как во время боя с Грифоном. Сражение было жестоким, против Грифона он использовал его же силу, и сейчас против сына Циклопа использовал силу Циклопа. Всё было точно так же, он использовал против врага его же силу, да это было испытание на выносливость. Пусть и не явно, но Сайрус тоже это понимал, иначе у него просто не было причин бить в открытую. Он мог сражаться иначе, используя своё огромное тело. Сайрус специально действовал так же. Собирался победить чистой силой. Потому Айзек не сломается. Правая рука готова была оторваться, и что с того? Ему уже оторвало руку в бою с Грифоном. После того случая это уже было мелочью. К тому же... «Эшли, ты сама говорила». а? Я лучше принимаю удары, верно?» Ах". Застонала она. «Да, верно. Тогда оставь это мне и положись на меня». И так положилось. Так что аж плакать хочется. Айзек снова отбил кулак великана. В его руке собиралась безграничная сила титана. Его накрыло точно сильным опьянением. Содержимое желудка полезло наружу. Когда всё оказалось в горле, он сглотнул и врезал левой ладонью себе по щеке. Младший брат, всё в порядке. Я могу продолжать. Конечно. Хоть у Марино сделай. Куда-то пропала вся забота. Голос стал резким, так что Айзек выдал лишь «А, я вижу, ты уже тоже должен был заметить младший брат». Эшли убрала голову с его правой руки и посмотрела на великана. «Уже скоро!» Когда парень посмотрел на неё, сверху стало падать огромная тень. Приближался кулак гиганта. Он сумел отбиться, но ноги оставили на земле выбоины, сосуды в его собственной руке лопались, кровопотеря становилась серьёзной. И всё же Айзек сделал, как велела сестра, и присмотрелся. Только что отбитая им левая рука великана, точно глиняная, она была в мелких трещинах. «Это... правая повреждена не меньше. Если действовать, то сейчас!»